Глава четвертая. Старик. За двадцать один год до воцарения. Кабы к нашей доброте ума разума понадбавить, хорошая бытюря вышла. С. Федорченко. Народ на войне. Летний лагерь кадетского корпуса располагался в четырех верстах от сельца Нагадкина, что близ Старой Руссы. Вокруг, пробитые звериными тропами, залегли сосновые леса с вересковыми прогалинами, душным богульником на сырых мыхах и непуганными комарами. Неподалеку текла рачья речка Парусья, лизала глину берегов, намывала перекаты. Никто в лагере толком не знал о старике ничего путного. Кроме того, разве, что был он не здешний, старовер из киржинских скитов. Как объявился года два тому косматый, с котомкой в кирзовых точно откатанных из асфальта сапогах, так и прижился у кухни. За хозяйственную помощь то поднесет сородника воды, то раков наловит, то притащит из сбора кузовок грибов. Сердобольные поварихи подкармливали его с кадетского стола. Офицеры против ничего не имели. Им шла добавкой к казенным харчам грибная солянка и пунцовые раки. Был старик. И желтосед, худ и не то, чтобы сутул, но такого телесного устройства, при котором голова у человека глухо всажена в самые плечи. Лоб его был сплошь составлен из вертикальных морщин, словно по нему сверху вниз прошлись частыми граблями. Немало побродил старик по свету и рассказами о своих странствиях мог надолго увлечь как доверчивую стрепуху, так и бывалого каптенармуса. Иван приметил старика сразу, еще с прошлого лета, когда тот начал мягко, но настойчиво выделять его из толпы стриженных курсантов, взглядом, улыбкой, неизменным вниманием и внятной для Никитаева, но едва ли заметной для остальных, готовностью к услуге. «Какой не потребуется». Порой вечерами, в часы свободные от стрельб, маршбросков, занятий рукопашным боем, возни с бронетехникой и уроков военного красноречия, Иван приходил в сторожку старика при кухне и слушал его удивительные истории. В сторожке пахло овчиной, сухими травами и дымом от слегка чадящей печки. Там 13-летний кадет Никитаев узнал, что лоси — отменные пловцы, и без страха одолевают водою десятки верст. Что с врагом они бьются не столько рогами, сколько копытами, причем не по-лошадиному, легаясь задними ногами, а гвоздят передними, и не обеими разом, но попеременно здорового молодого лося не одолеть ни волкам, ни медведю. Волки загоняют Сахатова лишь по насту, В глубоком снегу, где он вязнет и, выбившись из сил, становится добычей стаи. Там узнал он про кумжу, знатную рыбу, проходную морскую форель, что идет осенью на нерест в бурные Карельские реки. Длиною она бывает до полусажения и до пуда весом. Спина у нее черная, брюхо золотое, бока рябые точно у озерной пеструшки. Не всякий рыбак ее видовал, а кому посчастливилось, знает. На берегу Кумжа, как оборотень, на глазах становится белый и лишь когда совсем уснет, вновь принимает прежний облик. Там он услышал о племени днепровских русалок, что обитают в низовьях за порогами. Примечательны они тем, что живут в Придонье, отчего вся их физика, и без того занятная, по образцу палтуса вывернута на одну сторону. Было время, Русалки эти за свое уродство, точно придворные карлы, вошли в моду и едва ли не во всяком ресторане заведено было держать аквариум с Днепровской диковиной. Оттого должно быть поголовье придонных русалок целиком почти извелось, и теперь племя их заповедано. Часу в одиннадцатом к крыльцу старошки приходил матерый еж, где неизменно ждало его блюдца с молоком, и Иван отправлялся в казарму своей роты – А следующим вечером опять шел к старику и слушал рассказы о Якутской тайге и яна индигирской тундре, где в лучшие времена помещался Эдем, люлька человечества, о богатых протеином кормовых шведских тараканах, о потаенных и до исследователя разанова неведомых миру людях лунного света, чья кровь была белой, как сок одуванчика. о державе и удерживающем хранители страны от беззакония, дающим ей оправдание перед лицом слова. О двух архонтах тьмы и света из страны Арка, один с обликом быка, другой — орла, соединяясь же, они становятся одним существом о двух головах. Зовут их Африра и Костимон. Утром они ныряют в бездну и плывут по Великому морю, а добравшись до берлоги Узы и Азазеля, бросаются на них и будет отосна. тогда Уза и Азазель спешат в темные горы, думая, что святой, будь он благословен, зовет их на суд. Архонты же вновь переплывают в великое море и с наступлением ночи прибывают к Наами, матери демонов. но когда Архонтам кажется, что они настигли Нааму, та совершает скачок в 60 тысяч локтей и является перед людьми в разных обличиях, понуждая их блудодействовать с ней. А архонты, поднявшись на крыльях, облетают Вселенную и возвращаются в арку. Иван не знал почему, но слушать старика ему было едва ли неприятнее, чем седого подполковника, преподававшего кадетам в корпусе теорию воинской доблести. На этих уроках Никитаев всегда садился за первую парту, сгоняя оттуда близнецов Шереметьевых с одним лицом на двоих. И не сводил глаз подполковника, который чарующе чеканил с кафедры. Воин Блеска ни на что не сетует и ни о чем не жалеет. Воин Блеска знать не знает, что такое петь Лазаря, потому что его жизнь — бесконечный непрерывный вызов. А вызовы не могут быть плохими или хорошими. Вызовы — это просто вызовы. При этом он делал жест, который мог означать что угодно. Подполковник прекрасно формулировал и пленял душу холодным восторгом отваги. Но в старике было то мягкое, почти материнское обаяние, которого Никитаев никогда не знал прежде». После вечеров, проведенных в сторожке, он чувствовал себя так, будто нежные руки достали его маленького из теплой ванной и обернули в махровую простыню, будто кто-то родной молился за него и вымолил покой. — Откуда? — однажды спросил Иван старика. — Откуда ты все это знаешь? — Милок, я много пожил. Старик готовил в кастрюльке, над которой колебались завитки музового пара, какой-то хитрый травный чай. И много по земле хаживал. «Я тоже хочу обойти мир», — сказал Никитаев. «Я обойду его и все увижу своими глазами, хотя мне и кажется, что ты не врешь. Скажи, есть на свете счастливые земли?» «Скажу», — вздохнул старик. «Слушай, есть счастье на земле». но нет к нему путя, — Иван помолчал. Так не бывает. Правильно, — сощурился старик. Вот и ищи свою путь-дорожку к счастью, которой все равно нет. Совсем нет? Совсем. Никакой? Никакой. Если нет пути, так я его протарю, — решительно заявил Иван. вроде толк в тебе есть да знать не в весь улыбнулся гутоперчивыми морщинами старик от чего же когда захочешь рассмешить бога поведай ему о своих планах иван не смел обижаться на хозяина сторожки да в словах его и не было никакого посрамления только добрая насмешка с какой поучают несмышленого и потешного но породистого и дорогого щенка Потом они пили травный чай, горьковатый и терпкий, с медным холодком в послевкусии. И то ли от чая, то ли от трели сверчка в запечке, то ли от выражащей, нелепой улыбки старика голова кадета вдруг сделалась чистой и легкой. Мысли исчезли, и безмятежная пустота затопила его изнутри. Не то чтобы сразу, но кувыркнувшись в плавном скачке, мир преобразился — Иван увидел сущее иным. Реальность вокруг потеряла непринужденную цельность. Единство вещей распалось. В мельтешении изменчивых сумерек перед Никитаевым теперь существовало только то, на что он бросал свой взгляд. И эта новая явь была не менее осязаема и реальна, чем прежняя. хотя она, несомненно, являлась созданием его взгляда. Ивану открылись чудесные виды. Он парил в синеве небо, нырял в прозрачные водяные глуби, на неведомом лугу погонял травинкой божью коровку, и душа его переполнялась таким счастьем, что от кадета, казалось, исходил призрачный свет. Ничего подобного с ним не бывало прежде. Он не узнавал увиденного, но он все знал о нем. И это знание таило в себе невыразимое блаженство. То самое, что по детской вере скрыто в красноречивом умолчании за последним словом волшебной сказки. Где-то следом за «И теперь у них было все, чтобы стать, наконец, счастливыми» или за «Удалец на той царевне женился и раздиковинную пирушку сделал». И еще был голос, странный голос. Когда вбил хозяин последний гвоздь в кровлю неба и отделил мир от наружного смятения, то помыслы его освободились от забот и ход их стал легким. Вслед за кровлей неба наладил хозяин светила, чтобы развести друг от друга цвета, дать блеск камню-то усень и назначить цену тени. Но взглянул на землю и увидел, что она гола и безурядна, и цвета в ней нет. Тогда задумался он лесами и травами, мхами и скалами, водами чистыми и водами горькими от соли. И так стало. Потом задумался рыбами в пучине, зверьми в чаще, пчелами в дуплах, червями и пестрыми гадами в недрах. И так стало. Еще раз взглянул хозяин на землю и понял, что сотворил себе соблазн. Тогда, воспылав, пролил он в землю свой мед, не зная, что будет. Земля же, приняв мед хозяина, родила двух братьев, и одного звали Палдобар, что значит «бел князь», а другого Модрубар, что значит «тьму князь». Они стали одни, кого хозяин создал в полволе. Поскольку же их было двое, то досталось каждому от его полволи половина, от всей его воли по четверти. И еще по четверти было в них воле от земли, и по две четверти собственной. Но бел князь родился прежде, потому четверть воли хозяина была у него больше. Как вышли братья из земного чрева, то посмотрели друг на друга, и полдабар сделал снег, лук со стрелами и горнила, собрал скот в стада, а шляпки гвоздей в кровле неба назвал звездами. Мадрубар же сделал саранчу, мух и всех кровоглотов, а одно ухо себе завернул так, чтобы слышать не речь, но кривое эхо. И посмотрели братья снова друг на друга и отвернулись. А были они таковы. Бел князь повелевал камню, огню, ветру, радуги и воде верхней. Знал имена вещей, имел облик и видел, когда смотрел, но также сквозь веки. Тьму князь напротив обонял тонко и ходил по чутью, повелевал дыму, пыли и воде нижней. Знал эхо имен, чтобы извращать вещи, и не имел вида, но мог стать что угодно, даже притвориться ветром белкнязя. Еще в духе Модрубара была черная луна, и служил ему крокодил, а в духе Полдобара было солнце, служил ему лев, и взгляд его проницал брата в любом обличии, но только не при черной луне. Таковы. они были. И стал бел князь делать дела для радости, и что не творил, тому тьму князь тут же портил нрав по своей любви к худу. Сделал полдабар дождь, а Мадрубар подслушал его имя, перекосил эхом и потек сверху гнилой сок, который дал начало болотам и жабам. Сделал полдабар грибное племя для леса, а Мадрубар Кривотолком склонил его к дурному, И одни из грибов наполнились ядом, А другие вышли из земли с червями. Сделал полдобар сны, Чтобы видеть и при черной луне, Но мудру бар привел в них тень И населил ужасом, Чтобы взор полдабара при черной луне Плутал и узнавал страх, А дороги бы не ведал. И тогда разгневался белкнязь и подумал, Запруть тьму князя камнем в скале, Но обернется он водой нижней И проточит камень. И не запер. Подумал сожгу огнем тьму князя, Но дым раб ему и укроет от пламени, И ничего ему не будет, и не сжег. Подумал, поражу тьму князя стрелой из лука, Но знает он имя лука, И стрела его не достигнет. И не поразил. Тогда положил Белкнязь в горнило настоящее железо и сковал меч, но имя меча утаил, не сказав. Увидел Мадрубар меч Белкнязя и понял, что не имеет против него силы, ибо не вошло эхо его имени в скверное ухо тьму князя. И побежал Мадрубар от полдабара, но не мог убежать, Палдобар же не мог настичь, потому что были братья равны силой, и когда бел князь настигал, то тьму князь призывал черную луну, и тьма скрывала его. Увидел хозяин, что нет у братьев согласия, но вражда, и узнал печаль. Тогда поделил он мир. Палдобар получил в удел половину, а Мадрубар — другую. Но и порой не стало у них друг для друга терпения, а была распря и дрожь земли. Понял хозяин, что не может примирить братьев, ибо владеет не всей их волей, а судить их силой не захотел, ибо оба были ему удивительны. Тогда велел им: "Сделайте каждый по человеку и научите тому, что знаете". И бел князь сделал человека из глины, замешанной на воде верхней, и жену ему от тела его. А тьму князь сделал человека из глины, замешанной на воде нижней, и жену от его тела. Хозяин же вдохнул в них жизнь. Палдобар в своем уделе научил человека тому, что умел, наказав, «Не называй то, чем дорожишь». И Модрубар в своем уделе научил человека тому, чем владел, обязав «бойся вещей без изъяна». Тогда хозяин сказал братьям «мир этот ваш, но вместе вам не ужиться, ибо хотите покорить друг друга, но покорить не можете. Люди ваши решат за вас, и чей народ победит, того призову и будет царить». Другой же сгинет. И вынул хозяин один гвоздь из кровли неба, А в дыру изринул обоих братьев. Но прежде чем вбить гвоздь на место, Пустил в мир из наружной смуты младшее время, Чтобы с этих пор люди стали смертны И могли убивать друг друга». и пожелал хозяин, чтобы было так до тех пор, пока не вернется призванным один брат, а иной пропадет. Отсюда взялось время. Отсюда взялись люди и их век на земле. Кажется, кто-то тряхнул Ивана за плечо, когда он разом, точно из минутной дремы, вернулся из своего забытья в сторожку. Ему представлялось, что он провалился в этот странный полусон на один единственный окамик. Однако небо за окном уже было черно, и на нем качалась белесая луна, как наполовину облетевший одуванчик. Иван лежал на жестком топчине поверх пестрого лоскутного одеяла, а над ним склонялся старик, в руках которого качалась глиняная плошка, где курился тяжелым ароматным дымком какой-то фимиам. «Что ты видел?» — спросил старик, и его морщинистый лоб сжался и расправился, как гармошка. «Я видел Беловодье и Хрустальную гору. Угли ярких видений еще не потухли в мозгу Никитаева. Я видел сплетение трав, усыпанное огорицветом, кузнечиков и белоголовых муравьев. Вода в студенцах там пузырится, как сельтерская, а в перьях у птиц радуга. «Кем ты был в том краю?» «Владыкой», — сказал Иван, и, подивившись собственной решимости, добавил. «Я наследовал эту землю со всеми ее насельниками». Старик поставил плошку на приступок печи, улыбнулся и сухой рукой потрепал кадета по волосам. В ту ночь Иван уже не смог уснуть в бараке. Он вспоминал тающие образы, пытаясь оживить их напряжением ума. Получалось скверно, совсем не то, и от бессилия он кусал подушку. Раз в неделю старик отправлялся на бричке в Нагаткино за водкой для офицеров. Случилось на Троицу, кадета Никитаева отрядили ему в помощь. Слепней в лесу не было, и пегий жеребец Буян имя выглядело насмешкой. Судя по всегдашней медитативной просветленности этого коняги, в будущем воплощении Буяна мир вполне мог обрести Майтрею, Свесив хвост мочалом, неспешно перебирал ногами. На круп жеребца садились серые мухи, и Никитаев сгонял их прутиком. Дорога была крепкой, с прибитой травой посередине и ровными выстеленными хвоей, как войлоком колеями. Иван сидел на козлах рядом со стариком и, находясь в неомраченных чувствах, хорошо думал о жизни. Он представлял себя лошадью, которой правит умелый и мудрый возница. И это не казалось ему обидным. Наоборот, несмотря на некоторую архаичность и неполноту, такой образ добавлял кадету веры в осмысленность жизни. И пусть осмыслена жизнь не им, а возницей, но цель у нее есть, ибо запрягать без умысла и цыган не станет. «Конечно же, не будь возницы. «Человек не смог бы жить», — возвышенно думал Никитаев. «Зачем ему жить, если известно, что это ненадолго?» Как будущему воину в свои тринадцать лет Ивану уже доводилось размышлять о смерти. «На вожжах и лошадь умна», — сказал старик, и, понукая Буяна, звонко чмокнул пустоту. «А как насчет того, кому кучер всегда сидит спиной?» Кадет вздрогнул, и сердце его сомлело. Как открылись старику его мысли. Растерянность Ивана была сродни той, которую он испытал однажды в петербургской подземке, увидев, как человек, сидящий на скамье рядом с ним, смотрит в партитуру, и лицо его при этом удивительно меняется, будто где-то в мозгу у него встроена мембрана, переводящая крючки на линейках в чистые созвучия. А и вправду, — смущенно подумал Иван, — кто сидит за спиной возницы в той бричке, куда впряжен я? На всякий случай он обернулся. Позади никого не было. — Чист ты умом, Ваня, — сказал с улыбкой старик. — младенец от крещальной купели. — А ты, — холодея спросил Никитаев, — кто ты такой? — Я-то, — сощурился дед, — я пламенник. Порода такая, на чудеса способная и шибко живучая. Не слыхал о нас? Не слыхал. А говорили, раскольщик ты из керженских скитов. Что ж, был и в скитах. Старик чуть помолчал, потом еще раз протяжно чмокнул. Оттуда ходил к ограду Китежу, чье земное укрывище ныне в холмах у озера Светлояр. Летом, в ночь на купалу, если кто со свечкой вокруг светлояра обойдет, тому это как хождение богомольное в Киев зачитывается, а если трижды осилить, будто паломниченье по всем уделам Богородицы на земле совершил. Ну а кто двенадцать раз обернется, тот и вовсе как в святую землю на поклон сходил. Под Владимирскую там вся бродячая ради Христа Русь собирается, Колокола китежские подземные слушает. Само собой и разрыв траву сыскивают. Лесная дорога вывела к большаку, протянувшемуся вдоль кромки бора, и бричка потащилась по солнцу, оставляя за собой содовое облачко пыли. Слева мирно топорщился лес. Справа голубело огромное поле долгунца. Впереди играли с буяном в салке глазастые жуки-скакуны. Проворные и азартные, они отлетали на три сажени вперед, дожидались в горячем дорожном прахе неторопливого жеребчика и вновь неслись в запуске. Там, у Светлояра возле ключали снова, где сгибнул князь китежский Георгий Всеволодович, случилась у меня одна встреча, сказал старик. Я-то сам в летах был, когда уж не колеблются, да сошелся с одним из наших, совсем стародавним. Годов ему было девятьсот шестьдесят, пожалуй, как есть самые аридовые веки. «Из каких? Из наших?» — не понял Иван. «Известно, из пламенников. Он уже исход земного века чуял, оттого и раскрыл мне, что передал ему последний, супостатами убиенный государь завещальную привеску. Самому ему не посчастливилось наследника сыскать, так пламенник ее мне отдал». чтобы я вручил помазаннику, если он на моем веку уродится. — У тебя, — сказал, — все впереди. Поезди по свету, посмотри города, веси, обители. Талисман этот сам преемника укажет. — Какой государь? — недоуменно спросил Никитаев. — Не знаешь ты его. То был государь истинный и по той поре тайный. Старик немного помолчал, уставясь на оживший хвост буяна, которым тот разгонял объявившихся на солнце слепней. Царство истое, неоплошное, не иначе родиться может, как от ея рогами, священного брака меж землею и небесами. Жених помазанник небесный и есть тайный государь, а невеста держава земная со всеми ее обитателями. Вот только не всякий раз им повенчаться суждено. Много на пути к алтарю терний. А если государь до алтаря дойдет, то через тот священный брак благодать небесная и земле передается. Земля без царя есть вдова. А что же консулы? Чем не властители державе? «И на крапиве цветок, да не годится в венок», — усмехнулся старик. «Государя вымолить надо, сам собою он не родится». «Ну а как того государя узнать?» «Не то чтобы Иван поверил старику, но ощутил в его выдумке какое-то очарование». «Так порой западает в сердце голос певца. Не потому, что певец речет истину, и не потому, что голос его особенно могуч». а потому, что, имея волновую природу, голос этот способен срезонировать, вступить в тонкие отношения со слушающим, который, возможно, по природе своей тоже не более, чем волна. «Знающему человеку это одного отдыхнуть», — сказал старик. «Государь завсегда меченый, только отметина-то простому глазу невидимо. Как бы тебе...» «Точно ангел его поцеловал. Вот». «Да не печально, а со страстью, с прикусом. К тому же у меня и привеска есть. Она тайного государя точно укажет. Чем он ближе, тем в ней жару прибывает. Старик легонько похлопал ладонью по груди, так щупают карман, проверяя на месте ли спички. «Помазанника того я и сыскиваю». Затем и землю русскую всю наискось исходил. Надо талисман передать. Силы-то в привеске никакой нет, кроме той, что хочет она быть при хозяине. А раз так, то пусть государь ее и преемствует. Наше дело чуточное — принять да вручить, а дальше ему самому через буревал к алтарю дорогу тарить. Тем временем бричка обогнула невысокий лесистый косогор, и вдали межяблоневых куб показались крыши первых деревенских домов. Старик молчал. Прикрыв веки и отпустив вожжи, он, казалось, задремал на полуденном припеке. Никитаев помахивал прутиком и, елозя на козлах, отсиженным задом, обдумывал слова старика. Воображение рисовало ему пристранную картину. Георгий Победоносец в ангельском чине широким веером точно кречит над зайцем, распустив крыла, кусал закадык не то Александра Ярославича, не то артиста, сыгравшего его в кино. На въезде в пустое сельцо баба или на выгоне у паруси буренок, мужики тоже чем-то черти где занимались, буяно-дружно обтявкали две собачонки. Жеребец в ответ даже не фыркнул. В канаве у деревенской улицы среди зарослей лабазника, возились три поросенка, в которых лишь понатаревший в адвокатской казуистике английский ум мог заподозрить трудолюбие. Возле пруда тяжко топтались рыжелапые гуси. Миновав опрятную часовинку с чудной гонтовой луковкой, бричка встала у дверей продовольственной лавки. Старик, театрально кряхтя, сполз на землю и поковылял к крыльцу. Иван, еще пребывая под впечатлением помстившегося его кошмара, тоже было спрыгнул на дорогу, но тут его отвлек странный писк на соседнем дворе. Кадет привстал на козлах, Двое белобрысых мальчишек лет семи стояли возле проволочной огородки с цыплятами-переростками и увлеченно наблюдали, как прожорливые твари заживо расклёвывают подброшенных им истошно верещащих лягушек. Развеяв зрелищем этого детского колизея нелепый образ хищного ангела, Никитаев поспешил за стариком. Внутри, облокотясь о деревянный прилавок, оборота к дверям стоял мужичок в пиджаке и картузе, явно из сельских разночинцев, не то телеграфист, не то землемер, не то учитель астрономии. Глядя на него, Иван вспомнил потешные истории о повыведшихся ныне социал-демократах, которые на своих конспиративных пирушках принципиально ели одну селедку. Приказчик отвешивал мужичку в бумажный фунтик грушевую карамель. Похоже, было, что старика в деревне неплохо знали. Разночинец уже о чем-то с ним оживленно спорил. А приказчик, глупо и вовсе не по обязанности спору их, улыбался. Ибо такова структура нашего подсознательного с его базовыми устремлениями. «Эросом и Танатосом», — услышал Иван заключительный пассаж разночинца. «Дался тебе Фрейд со своим матриархальным Эросом!» сказал старик, и Никитаев удивился внезапной перемене его лексики, совершенно не вязавшейся с привычным обликом киржака. Старик, словно трикстер Райкин из телевизора, поменял маску, вмиг углубясь в иное амплуа. Но кто еще столь внимательно отнесся к проблемам человеческой психики? Кто первый осмелился лечить психику через сознание? удивился собеседник. «Признаться, мне странно это слышать». Старик щурился на полке за прилавком, разглядывая этикетки выставленных там бутылок. Фрейд усматривает в эротике последнее объяснение человека, саму ее расшифровывать явно не желая. Но что он понимает под Эросом? Смутное влечение без конкретного объекта, ясной ориентации и даже без личности, переживающей это влечение. Подобное описание вовсе не универсально. Наоборот, оно отображает совершенно особый тип сексуальности, свойственный сугубо женскому эротизму, симптомы которого внятно описаны еще Иоганном Бахофеном. у твоего дорогого доктора» Это калька с психологического фона древних матриархальных культур, воспоминания о которых действительно сохранились в виде неуловимых теней в бессознательном. Однако Фрейд проводит странную идею, что матриархальный эрос угнетен, подавлен патриархальным комплексом, напрямую связанным с самосознанием и нравственными принципами. Иными словами, лукавый венец как бы отказывает мужской сексуальности с ее этическим императивом в том, что она является вообще какой-либо сексуальностью, описывая ее в терминах подавления, «комплекс» и «насилие». Конечно, мужская эротика подавляет донные хаотические импульсы, привносит в их разнузданное буйство волю и порядок. что причиняет этим психическим силам некоторые неудобства. Но подобное насилие над матриархальным эрсом не есть танатофилия и источник комплексов. Напротив, это акт созидательный, направляющий внутреннюю энергию на героическое действие, в чем бы оно ни проявлялось. В религиозной аскезе, в страстной любви, в духе воинственности или творческом усилии. Старик показал сухим пальцем на бутылку с серебристой этикеткой. «Кристалл московский?» «Московский», кивнул приказчик. «Будешь брать?» «Два ящика». Старик достал из кармана заколотую булавкой трепицу в которой хранил офицерские деньги, послюнил большой палец и вновь обратился к разночинцу. А что касается Танатоса, то весьма характерно, что доктор Фрейд... понимает смерть как предельный материалист. Для него смерть есть полное и окончательное уничтожение, безнадежная гибель человека, который представляет собой сугубо телесный и однозначно временный психофизический организм. «На тебя, я смотрю, не угодить!» Разночинец расплатился с приказчиком и взял свой фунтик с карамелью. «Эрос для тебя слишком женский, Тонатос слишком мертвый». а Фрейд слишком материальный, и к тому же, поди, жидовен. Спасибо, — старик взял предложенную карамельку. Меня удивляет та самозабвенная страсть, с которой нынешние молодые умы отдаются этой холере. Ведь сам непристойный характер фрейдистских толкований мог бы послужить указанием на печать дьявола и врата адовы, если бы люди не были так слепы и безразличны в наше темное время. Что говорить? Юнг в комментариях к «Тибетской книге мёртвых ясно дает понять, что фрейдизм взывает только к самым низменным областям бессознательного, связанным с вожделением Саития, оставляя всю полноту психической жизни, все архетипы и высокие образы за гранью окоема. Но вот, добрался и до архетипов». Катая за щекой карамель, обрадовался разночинец. «Любопытна драматургия ссоры Фрейда с Юнгом», — заметил старик. «Однажды ехали они вместе в поезде по каким-то пустячным делам. Как вдруг сделалось профессору Зигмунду нехорошо. Тараканы в голове побежали наискось. Карл Густав ему и говорит. Пожалуйте, мол, дорогой учитель, на кушетку. Я вас сейчас проанализирую». «Не могу», — говорит Зигмунд. «Есть во мне такие заповедные тайны». такие стыдные мемории, что если откроюсь, тотчас подорву свой незыблемый авторитет. Тут Юнг его и срезал. В таком случае вы его уже подорвали. Приказчик принес из кладовки ящик водки и удалился за следующим. «Кстати, об идипке сказал старик. «Как, как?» — переспросил нагадкинский почитатель Фрейда и рассмеялся, сообразив. — Известно, что ни единого русского пациента твой доктор не вылечил. — Это почему? — А потому, — пояснил старик, — Эдипов комплекс, описанный им как растянувшийся в истории детский невроз, в русском человеке места себе не находит. Нет его в нашем человеке, и все. Вернее, он в нем как бы перевернутый. Здесь не сын на отца посягает, а наоборот. Родитель детятю угробит. Вспомни царя Грозного Ивана Васильевича, да и Петра с Алексеем, или хоть крестьянина того Морозова. Помнишь, когда нашествие Бонапарта с армией десяти языков на Русь случилось? Он сына своего убил за то, что тот указал французским фуражирам, где отец овес от ворогов укрывал. Опять же Гоголь Николай Васильевич, когда еще сердцем эту тему понял и начертал пером благословенным, «Я тебя породил, я тебя и убью. Так что над отечеством нашим комплекс Морозова витает, комплекс бульбы его точит, а психоанализ русский — наука, которая ждет еще своего создателя». А и вправду почесал под картузом затылок разночинец. «На ну, что Сулькин на медне так своего Митьку граблями отходил, что его едва в Старой Руси коновалы откачали?» «Так то же за дело?» Встрял приказчик, выставляя на прилавок второй ящик водки. Митька и проходу не давал. — Это еще надвое сказать, кто не давал, — азартно возразил разночинец. Клавка сама Митьку в койку тащила, приспичила ей пацанчика Безусова. — А то ты не знаешь, что она за камелия. — Когда Сулькин в прошлом годе на Ильмень в Путину пошел, не ты ли огородами к Клавке шастал? — Я? — Я? — зыркнул шальными глазами приказчик. — Ах ты, колода ушастая, блядин сын! А кого у Сулькинской бани под дымволоком застукали? Обратно Буян тащился так, словно бричка отяжелела не на два ящика водки, а по меньшей мере к ней подцепили целый винокуренный завод. Впрочем, Иван не замечал дороги. Он видел и чувствовал мир по-новому, но как-то странно, словно ему поведали тайну, а он ее не расслышал. «Я изучал медицину в Зальцбурге, богословие в Киеве и математику в Казани», говорил стоик когда неторопливая бричка сворачивала с большака на лесную дорогу. Только это было давно, так что и вспоминать нечего. Словом, всякого отведал. Торговал лесом и писал премудрые статьи, поворовывал и служил в жандармерии, воевал и проповедовал. Трепал лен и кормил в зверинцы мартышек. «Сказать по совести, я был единственный, кого они держали за ровню». Никитаев беспечно фыркнул. «Не смейся. Я был рад этому. У пламенника должна быть тьма личин. За долгий век он сменяет уйму мест, и всякий раз ему приходится становиться иным. Становиться иным и при этом не внушать подозрений». Кругом стояла тишина, звенящая от редкого лесного звука, словно она была налажена из тончайшего льда, в отличие от прочего вещества скрытного, всегда нацеленного мимо взгляда. — Ведь это не глаз видит предметы, — осенила кадета догадка. — Это предметы швыряют мне в глаза свои образы. — И все же, кто ты? Иван чувствовал, что спрашивает не в попад, но молчать казалось было бы еще глупее. Я тот, кто чтит монастыри и тех, кто туда никогда не заходит, вздохнул старик. И Никитаев не понял, сокрушается ли он по поводу его глупости или по иной причине. Я говорю обители, не надевай маску печали на лицо свое и не разыгрывай театр скорби с балаганом в душе. И я же говорю беззаботному мирянину. «Брат, будь в удовольствиях прекрасен, как Эллен, но не переходи нигде в свинство. Однако завтра я стану иным. Я нашел тебя, и больше меня здесь ничто не держит». За поворотом вот-вот должна была показаться ограда кадетского лагеря, но тут старик внезапно натянул вожжи, и Буян покорно встал, лениво тряхнув рыжей челкой. Старик пригнул голову, закинул руки на зашеек и снял с себя золотой кругляшок с ушком, в отверстие которого был продет цветной шелковый гайтан. Круглешок был не то литой, не то печатный, с рельефным солнышком на аверсе и тугощекой мордой льва на тыльной стороне. Старик протянул амулет Ивану. Кадет подставил ладонь, и круглешок ярко сверкнув в солнечном луче, упал ему в руку. От неожиданности Иван вздрогнул и едва не выронил подарок. Золотое солнце было горячим, словно его подержали в кипятке, как английскую тарелку. «Наследуй», — сказал старик, — «носи по праву». «Что же, выходит, я тайному государю родня?» Иван накинул Гайтан на шею и спрятал амулет под рубаху. Золотая бляшка, как нагретая солнцем пляжная галька, легко ожгла ему грудь. Наследник — это тот, кто ступает вслед предков. Кровь тут ни при чем». Старик, глядя в глаза Ивана, дернул из его руки пруд. «Ты государь и есть». «А наследовать-то что?» «Вестима, Русь Небесную», — удивился старик. «Да ты все ли понял?» «Нет». — смущенно признался Никитаев. — Скажи-ка, а что такое дымволок? Старик кисло сощурил лицо и вдруг дал кадету решительный подзатыльник. Иван вскинулся, и глаза его гневно блеснули. — За что? — Лося бьют в осень, а дурака завсегда, — спокойно объяснил старик. — В банях здешних по-черному топят, а дымволок — окошко, чтобы чад вытягивать. С этими словами он неожиданно легко спрыгнул с козел на землю, стегнул буяна прутом и пошел от Ивана прочь. В лес без оглядки, насвистывая в бороду про судьбу, всегда быть в маске из Кальмана.